Глава 11. Аврора. Сижу в своей комнате, глажу Хэппи. Только что промыла ему глазки и как следует искупала малыша. Арсений купил все, что нужно, и даже больше. Не понимаю. Мне нужно о многом подумать. Рита оказалась хорошей. И что она имела в виду, говоря, что у меня есть власть над мужчинами? «Не то самое же, я же девственница, куда мне?» В школе мальчики никогда не обращали на меня внимания, как и в универе. «Да и не хочется, всю жизнь мечтала о большой и чистой любви, верила, что встречу того самого мужчину, который будет меня любить, а соблазнять двух злых и агрессивных мафиози не входит в мои планы». Вздыхаю. «Соблазнять? Как это вообще делается?» Они же такие искушённые, а я ничего не умею. Встаю с постели, подхожу к большому рустовому зеркалу. Под глазами чернота, лицо осунувшееся, волосы растрёпаны, вся бледная, как поганка. Мне только соблазнять. Хмыкаю и возвращаюсь в постель. Нужно что-то другое придумывать. Сбежать. Самый лучший вариант. Но пока я тут, выживать как-то надо. Хэппи просыпается, потягивается и спрыгивает. Идёт. Ну, хоть у кого-то всё в шоколаде. Бормочу, падаю спиной на постель. Мягко и хорошо. Даже роскошно. После завтрака я немного успокоилась и начала осматриваться. Не будь я пленницей в этом доме, мне бы тут понравилось. Всё современно, стильно. Куча техники. Бросая взгляд на тумбочку, там лежат лекарства, которые Рита мне оставила. Вспоминая ее слова и сердце сжимается. Детский дом, значит, несмотря на то, что отца я не видела почти, сиротой назвать себя не могу. Детишкам в приютах куда сложнее. Неужели Ренат такой озлобленный именно из-за этого? Вспоминая его черные глаза, в которых на короткий миг вспыхнула заинтересованность. Невероятно красивый мужчина, но опасный. И энергетика такая колючая, что хочется бежать, сломя голову. И тут мои мысли вдруг переходят к Арсению. У него красивая улыбка. И ямочки. Он не такой жестокий, как Ренат. Утром я что-то странное почувствовала, когда проснулась рядом. Безопасность и полное отсутствие страха. А в столовой, когда он дал мне вилку, касаться его... «Приятно?» — от одной мысли по телу бегут мурашки. И спина его такая накачанная, татуированная. врр трясу головой, пытаясь сбросить наваждение. «Они оба опасны!» «А я слишком в и начинаю привязываться, дура!» «Нельзя!» — прикрывая глаза, но мысли все равно все вокруг бандитов. После того, как Рита меня осмотрела и дала все нужные лекарства, Ренат с Арсением уехали. Она поехала с ними. Все были очень напряженные На какую-нибудь бандитскую разборку? Но охрана осталась в доме. Перекатываюсь на бок. Мне скучно. Температура спала, появились силы. Встаю с постели, топаю в ванную. Долго стою под горячим душем, смывая с себя ненужные чувства. Только вот не получается у меня. Хэппи! Смотрю на котика, который сидит у двери в ванную. Ты меня потерял, малыш? Мяу! Встаёт начинает тереться самые мои ноги. Мр, Мой хороший!» Беру его на ручки, прижимая к себе. «Две потеряшки мы с тобой. Только вот у тебя дома не было, ты не знаешь, что это. А у меня больше нет. Хотя я знала. Знала». Всхлипываю. Горло внезапно подкатывает плотный ком. Подбородок ходит ходуном. «Мне даже плакать в одиночестве страшно». Но эти чувства слишком сильны. Знала, что такое свой дом. Слёзы текут по щекам двумя обильными ручьями. Прижимаю теплое тельце Хэппи к себе. Он урчит, а я плачу. Мне безумно одиноко и страшно. Что меня ждет? Долго не могу успокоиться. Но в один миг слезы просто заканчиваются. Открывая глаза, а за окном уже темно. Хэппи спит рядом. А в доме совершенно тихо. Выглядываю в окно. Фонари хорошо освещают территорию особняка. У въезда толпится охрана. Интересно, почему? Кушать очень хочется. Направляясь к двери обнаруживаю, что она открыта. Меня не заперли. Спускаюсь на первый этаж. Темно. Немного холодно. обнимая себя руками и топаю в сторону кухни. Побег пока отложу. Рита права. Нужно усыпить бдительность бандитов. Побуду-ка я хорошей девочкой. Хотя для этого и играть не придется. Прохожу через столовую, направляюсь к кухне. С трудом нахожу кнопку включения подсветки кухонного гарнитура. Не хочется врубать полный свет и привлекать внимание. Стащу что-нибудь по-тихому и убегу к себе. Распахиваю двери холодильника, и желудок снова издает жалобную трель. «Тут столько всего!» И все свежее такое, сыры, мясо, овощи, фрукты. Слюньки текут. Беру мясную нарезку, немного сыра и яблоко. Затем нахожу хлеб, свежайший. Вдыхаю его аромат и тихо стану. Боже, какая же я голодная. Взгляд падает в окно. Ворота особняка распахиваются, и внутрь влетает машина. На миг меня ослепляет свет фар, но затем она скрывается в гараже. Роняю хлеб. Сердце пропускает удар. Меня они должны поймать. Ренат взбесится, что я не в комнате, но с места сдвинуться не могу. Страх сковывает тело. Аккуратно нагибаюсь и беру хлеб. И только собираюсь убежать к себе, как вдруг чувствую сзади хриплое дыхание. А на стол по обе стороны от меня ложатся большие руки. «Ава!» — рычащий голос Рената парализует. «Простите, я...» Просто захотела поесть и... Слова путаются, я испуганно бормочу. Боюсь развернуться, но вдруг мужчина тыкается носом мне в шею. «Ава!» — шепчет тихо. «Ава!» «Что с ним?» Ренат наваливается на меня, а в нос бьет сильный запах крови.